Хоумстейджинг. Хоумстейджинг. Английское «хоумстейджинг». Переводится дословно как «представление дома». Это целое искусство о том, как влюбить покупателя или арендатора в вашу квартиру, комнату, загородный дом или даже офис. Проще говоря, как, вложив минимум денег, времени и усилий, максимально повысить ликвидность и продажную стоимость вашего объекта. В поезде до Нью-Йорка я протиснулась ближе к окошку – Рядом со мной сидела пожилая женщина с легкой химией на волосах и с лиловой кожаной сумочкой на коленях. Она начала расспрашивать, куда я держу путь. Выходные выпадали на день памяти павших, и женщина спросила, что, может быть, я, как и она, тоже отправляюсь на девишник. Я сказала «нет». Сказала, как мне казалось, довольно любезно. Женщина долго рылась в своей сумочке и на первой же остановке сказала «пойду выпью чашечку кофе». Больше она не вернулась. Сначала я хотела отправиться в Нью-Йорк на машине, но, если честно, хоть я и люблю свою Бонни, долгое пребывание за рулем мне не по нраву. Одиночество открывает шлюз воспоминаний, и тогда появляется опасность слететь в кювет. Лучше уж сесть в поезд и смотреть, как мимо проплывают деревья. Но многие из них были так изуродованы стрижкой и штормами, что мне стало грустно. Оплакивают ли деревья свою судьбу, особенно городские и рассаженные вдоль разделительной полосы. Мечтают ли они о темных ночах и лесной тишине? Поезд был скоростной, но какое-то время мы ехали вровень с фургоном, на боку которого было нарисовано огромное мороженое с мятной шоколадной крошкой. Для меня это свидетельство деградации американских железных дорог и повального национального ожирения. Скоро я задремала, а когда проснулась. Напротив меня сидели две девочки-подростка. Одна в красном свитере с круглым вырезом, пила воду из красного термоса, вытащенного из рюкзачка. Вторая была в синем свитере с круглым вырезом и с синим термосом. Девочки ели аккуратно разложенные в контейнерах виноград и сыр. Они передавали друг другу еду и тихо переговаривались на языке, которого я не смогла определить. Их движение и сочетание цветов завораживали. Молодежь так уверена, что мир принадлежит им, и что вся история ведет к сегодняшнему моменту, когда ты сидишь с подругой, изучая этот мир». Я вспомнила про Марис и Хелен, двух подружек из кафе, а когда девочки начали разглядывать меня, быстро отвернулась к окну. Из косметики Ванесса всегда пользовалась только помадой, предпочитая красную. И этого было достаточно, чтобы подчеркнуть ее большие темные глаза и идеальные скулы. Во время учебы в колледже она водила романы с харизматичными сердцеедами, у которых, как выяснялось позднее, были иные, чем у нее представления о привязанности. Я не была ее конфиденткой, но знаю, что сердце моей подруги оказывалось разбитым не однажды. У родителей Ванессы был долгий и стабильный брак, ее мама всегда была рядом, и их кладовка всегда была забита припасенными для нас угощениями. Мы всегда были желанными гостями в их доме. При этом из нас троих именно Ванесса все никак не могла осесть, задерживаясь на одном месте не более чем на три года. Потом она вышла замуж за Ричарда, что старше ее на 12 лет, и приняла в свою жизнь восьмилетних пасынков-двойняшек — Колби и Шона, а также Лабрадора Шэдоу. Люди не любят, когда им напоминают об их прежних воззрениях, так что у меня не было намерения рассказывать Ванессе, что когда-то она планировала иметь только кошку и никаких детей. «А я думала, что шэдоу чёрная», — сказала я, пытаясь утихомирить подвижную и ласковую бежевую псину. «Ах, Мэй», — ответила Ванесса, — «имя собаки не проблема на фоне остальных проблем». Их молодая семья собиралась переезжать. Квартира, почти везде выдержанная в бело-бежевых тонах, была выставлена на продажу, и Ваннесси выпала незавидная доля поддерживать ее в состоянии готовности неопределенно долгое время, как того требовал строгий риэлтор. Ради этого была сделана перестановка. Стены перекрашены в нужный цвет, привнесены новые детали интерьера, картины в рамках, дорогие диванные подушки и суккуленты в белых горшках. На кухонном разделочном столике стояла огромная ваза с лимонами в таком количестве, что и за год не съешь а папоротник в ванной сочетался с навехонькими аккуратно сложенными полотенцами. Всё было предельно чисто и расставлено по местам, даже в комнате мальчиков царил порядок. Все это создавало в доме ощутимое напряжение. «Как объяснила нам риэлторша, это принцип «показывай, а не говори», — пояснила Ванесса. Она считается очень хорошим профессионалом. Ванесса объяснила, что мой приезд оказался неожиданностью, поэтому она не успела предупредить меня о данном обстоятельстве. Мальчики должны были уехать на месяц к матери Ричарда, но у нее поменялись планы. Слова эти были произнесены совершенно нейтральным тоном. «Может, мне лучше снять комнату в гостинице? Мне нетрудно». «Ты что? Я такого себе не прощу!» И Линди заругается. Она сказала, что вы прекрасно провели время». Это правда. У нее симпатичный дом. Очень красивый. По мне так слишком тихо. Ты же знаешь, что я больше люблю город. Налив нам в бокалы вина, она указала в сторону балкона. Давай посидим там, пока мальчики не вернулись. Стоял прохладный вечер. Если в декабре во время визита к Линде было непривычно тепло, то сейчас в июне до да странного холодно. Квартира Линди на шестнадцатом этаже выходила на Гудзон и побережье Нью-Джерси, и в небе даже на такой высоте пролетали редкие ласточки. Мы пили вино, Ванесса протянула мне распечатку с прогнозом погоды на время моего визита и списком мест, которые я хотела бы посетить, пока она на работе. «У меня в телефоне есть приложение с погодой», — заметила я. Но я не была в этом уверена. Я даже не знала, есть ли у тебя сотовый. «Какая ты организованная», — сказала я, пытаясь измерить спонтанную Ванессу с этой распечаткой. «Приходится», — сказала она. «Этот хоум-стейджинг меня просто убивает. Даже в кладовке все должно быть с этикетками, потому что покупатели заглядывают и туда». «Как?» «Агентша говорит, что люди хотят убедиться, что тут удобно жить». Я уставилась на реку. Газеты полны рассказов о беженцах, палаточных городках и напуганных семьях, убегающих от войны по воде на лодках, а тут счастливчики-американцы расхаживают по чужим безукоризненным квартирам и заглядывают в чужие шкафчики, чтобы оценить степень комфорта. Я попыталась более гибко взглянуть на проблему, но ничего не выходило. Когда Шедоу зацокала когтями по деревянному полу в сторону входной двери, мы поняли, что пришел Ричард и покинули балкон. Потрепав собаку, Ричард выпрямился и сказал, «Ага, третий мушкетер. «А мы так здорово посидели», — сказала Ванесса. Ричард пожал мне руку и заметил, «Я слышал от Ви, что ты играешь на флейте». Еще не отойдя от комментария про трех мушкетеров, я запила свое смущение вином. «Я играла на виоле, причем это было очень давно», — ответила я. «Ты что, забыл?» — сказала Ванесса. «Я же тебе говорила». Мы с Линди играли на кларнете, а Мэй на Виоле. Ви очень радовалась, что ты приедешь. Ты была ей хорошим другом. Но не совсем так. Я посмотрела на Ви, но она отвернулась к духовке, и только тут я заметила ее высветленные волосы. Извинившись, Ричард прошел в дальнюю комнату, а прибывшие с ним мальчики вежливо поздоровались и отправились в гостиную играть в видеоигру. Ванесса запретила мне хлопотать с ней на кухне, и я ушла на балкон, попыталась насладиться видами. Озябнув, я вернулась к подруге и настояла на том, чтобы мы вместе накрыли стол. За работой Ванесса объяснила, кто где будет спать. В их квартире не имелось лишней комнаты, поэтому Колби переберется к шону и меня поселят у него. У нас все почти как у Линди, сказала Ванесса, только меньше места и больше всяких Лего. Шэдоу постоянно пыталась на меня запрыгнуть. Думаю, она унюхала Хестер, хотя Ванесса утверждала, что Шэдоу ко мне расположена. Но пришел Ричард и запер ее в дальней комнате, на горе мальчиком и самой собаки, которая начала скулить и царапать лапами дверь. «У нас прямо праздник сегодня», — сказал Ричард, взяв в руки тарелку от сервиза. «Не говори глупостей. Мы каждый день из них едим», — возразила Ванесса. «Правда?» — удивился Ричард. «Это случаем не свадебный подарок, — поинтересовалась я, — ведь вы у нас молодожены?» «Да нет, просто Ванесса хочет повоображать перед тобой». Ванесса скорчила рожицу. «Американцы небольшие мастаки по приему гостей», — сказал Ричард. «Зато у поляков даже есть такое выражение — «Гости в доме, бог в доме». «Ух ты!» — сказала я. «Ты что, поляк?» — он помотал головой. «Мы сели за стол». Ванесса подняла бокал и сказала тост. За двухнедельничных друзей вид у нее был измученный. «Ура!» — сказала я и стала нахваливать ужин, даже не успев его попробовать. «Это самое малое, что я могла сделать для подруги». Ричард не отпустила ни одного комментария и скоро поднялся из-за стола, чтобы включить классическую музыку. Мальчишки зароптали. Вернувшись к столу, и отец спросил имя композитора, но они его не знали. «Бетховен?» — попыталась догадаться Ванесса. «Нет», — ответил Ричард. «Он хорошо разбирается в музыке и пытается развить мальчиков», — пояснила Ванесса. Я молча кивнула. Мы не стали долго засиживаться, ведь утром Ванессе с Ричардом на работу, а мальчиком в школу. Уснула я быстро, но проснулась средь ночи, почувствовав спиной непривычное тепло. Оказалось, Шедоу открыла носом дверь и забралась ко мне в постель. Я хотела спихнуть ее, но побоялась, что она залает. Я отодвинулась к стенке, но не смогла вытащить из-под собаки одеяло. Шэдоу подняла морду и молча посмотрела на меня своими большущими глазами, потом вздохнула и снова уронила голову на лапы. Она была такая теплая и всем довольная, и я подумала, почему бы не взять с нее пример. Откинув голову на подушку, я полежала так пару минут, А потом поднялась и остальную часть ночи провела в кресле. Утром я оставила на кухонном столе записку для Ванессы, что было вполне уместно, если ты встаешь раньше всех и собираешься выйти из дому попить кофе. Шедоу, увязалась было за мной и ужасно расстроилась, когда ее не вывели погулять. Она стояла за дверью и скулила. Я спала плохо не только из-за собаки. В комнате Колби всю ночь что-то пикало, словно меня окружили маленькие злобные существа. Проснувшись по дороге в ванную, я наступила в темноте на детальку Легу, и нога до сих пор болела. Утро было прохладным и ветреным, в кафе на удивление громко играла музыка. Я купила кофе на вынос и присела в Вашингтон Сквер на скамейку. По дорожке передо мной расхаживал взъерошенный голубь. Кажется, и у него выпала неудачная ночка. Перья у птицы были слипшимися, грязными, воспаленный глаз опух. Возле скамейки между камнями мостовой пробилась на свет ромашка — матрикурия дискоидеа. Во враждебных условиях растения всегда оказываются сильнее животных. Допив кофе, я прошла несколько кварталов на юг и попала в парк «Исторический пейзаж». Как гласила табличка, это был живой памятник лесам, которые когда-то занимали собою весь Манхэттенский остров. В северной части парка имелись образцы ясени белого и ильмы белого. Затем, в самом центре, рельеф шел в гору, и там росли буковые деревья. А в южной части, среди разнотравья и диких цветов, белела березовая роща. «Мы бережем старые дома, но не пейзажи. Почему так?» Дикая природа в таком куцом виде и огороженная чугунным забором, как загон без животных, выглядела нелепо. К тому же я не увидела тут ни единой лавочки. Нахлынула грусть. Ветром сюда заносило мусор. По траве определенно нужно было бы пройтись граблями. Одно из кедровых деревьев опасно наклонилось, а с ветки другого свисал мужской галстук. Я собралась было уйти, как вдруг возле буков увидела женщину, что возилась в земле. Она была маленькая, седая, в теплой шерстяной одежде. «Посещение только по воскресеньям», — сказала она. «Вы работница парка?» При ней были совок, лопатка, грабли и лейка. На руках садовые перчатки. Часть инструментов она прислонила к дереву. Я оглянулась — никакого сарайчика поблизости. Одна из них. «Непонятно, как она тут очутилась. Наверное, я не заметила калитку». «Посещение только по воскресеньям», — снова повторила женщина. Я промолчала, и женщина посмотрела в мою сторону, ушла я или нет. «Вы можете совершить благотворительность, потратив на нас свое время или труд». Она выпрямилась и потерла спину. «А разве это не одно и то же?» Она с интересом уставилась на меня. «Ведь труд — это и есть время, разве не так?» — продолжила я. «Как можно подарить время, не вложив туда труд?» «Как знаете». Женщина сделала глоток воды из канистры и вернулась к работе. «Если бы я жила тут, то так бы и поступила», — попыталась я продолжить разговор, но женщина ничего не ответила. По дороге к дому Ванессы я видела придорожные деревья с ободранной корой, сломанными ветками и перекошенными стволами. На углу возле Старбакса мне попались на глаза образцы глядичии и сладкой, все в ужасном состоянии. На двух висели дряблые надувные шарики, а в ветках другой застрял дырявый пластиковый пакет. Деревья определенно страдали от засоленной почвы. Я в ужасе воскликнула. «Да их же травят!» Но никто не остановился, о чем это я. Порыв ветра подхватил пластиковый стаканчик, и он со стуком выкатился на дорогу, словно отбивая чечётку. А потом его расплющила проезжающая машина. На сельскохозяйственном рынке я купила букет диких цветов для Ванессы. Когда я вернулась, дома уже никого не было. Поставив цветы в воду, я ушла в комнату Колби и немного поспала. На вечер Ванесса вызвала няню для мальчиков, и мы отправились ужинать в китайский ресторан. После целого дня разлуки мы с Ванессой радовались, что снова вместе. Рассказывали истории из прошлого, для приличия комментируя что-то Ричарду. Но разговор все равно касался только нас двоих. Ричард особо не расспрашивал, не перебивал, что было очень мило с его стороны. Я пользовалась всеми привилегиями близкой подруги, и он молча признавал это, оживившись лишь один раз, когда Ванесса упомянула, что недавно бежала свой первый в жизни марафон. Ричард заметил, что сам имеет за плечами три коротких и один длинный. «Он отлично бегает», — согласилась Ванесса. Обнаружив, что нельзя попробовать два разных блюда, Ричард расстроился, и Ванесса сделала для него заказ. «Меня это удивило, но мне не понять радость компромисса, когда ты влюблен. Потом мы разломили свои печенье счастья, в моем было такое предсказание. «Вы займетесь косметическим ремонтом». Ванесса не очень-то впечатлилась. В Нью-Йорке это так же естественно, как дышать. Но ведь я живу не в Нью-Йорке. Ричард прочитал свое предсказание. «Насвистывайте что-то во время работы». «Это указание, а не предсказание». «А ты свистишь во время работы?» — спросила Ванесса. «Никогда». Ванесса прочитала свою записку. «Вам предстоит длинное путешествие». И только покачала головой. Она повернулась ко мне. «Ты же скоро отправляешься в Лондон. Давай поменяемся записками. Мне твоя пригодится на новой квартире». Я подумала, что так не поступают с предсказаниями, но с радостью подхватила игру. По дороге домой я спросила, нельзя ли сделать так, чтобы Шэдоу спала в другой комнате. Узнав, что случилось, Ванесса пришла в ужас. «Господи, почему ты нам сразу не сказала?» «Не хотела будить?» «Конечно, Мэй. «Мы запрём Шэдоу в комнате с мальчиками. Мне очень неловко за нашу собаку». «Ты могла бы спихнуть ее на пол», — сказал Ричард. «Я боялась, что она поднимет лай», — объяснила я. «Мэй, ты такая добрая», — сказала Ванесса. «Неужели и она носит в карманах доллары мелкими купюрами?» — сказал Ричард. Ванесса закатила глаза, запахнула пальто и ускорила шаг. Я пошла её догонять. «Ненавижу, когда он надо мной смеется. Мне так проще давать милостыню». «Почему?» «Не знаю. Мне стыдно вытаскивать целый кошелек. вообще «Вообще-то я хотела понять, почему он над ней смеется. Я знаю, что в юности Ванесса опекала меня. Она была более приспособленной и взяла меня под свое крыло, в прямом смысле этого слова. Бывала обнимет на ходу, пригвоздив мою руку, но я понимала, что это жест защиты». И вот сейчас я сделала то же самое. На следующий день мы отправились пешком в Хайлайн. Хайлайн — надземный парк в Среднем и Нижнем Манхэттене на высоте 10 метров от земли. Но зарядил дождь, и, увидев перед собой музей Уитни, мы забежали туда. Ванесса сразу отправилась к инсталляции жилой модуль «Андреа Зиттль. Андреа Зитель, американская художница, чья практика охватывает пространство, объекты и режимы жизни в рамках продолжающегося расследования. И завороженно стала ее разглядывать. В послании художницы говорилось, что ее всегда вдохновляла тонкая грань между свободой и контролем, и что зачастую люди чувствуют себя более свободно в четко очерченных границах. Инсталляция располагалась в углу зала вдоль глухой стены – и имела размеры небольшой гардеробной комнаты. Предполагалось уместить тут все необходимое для жизни. Две кружки, две чашки, две миски, два зеркала, микроволновка, варочная панель, одна кастрюля, один ковш, четыре банки для крупы, четыре вешалки, два складных стула, одна складная кровать, два выдвижных ящика, настольный календарь. Я остановилась возле Ванессы, пытаясь понять, чем она так очарована. Я часто думаю, без чего бы я не могла обойтись. Я бы не смогла обойтись без горшка с цветами. Ванесса посмотрела на меня. Значит, ты и впрямь очень любишь растения. Я пожала плечами. Можно посадить в банку из-под крупы орхидею или что-то еще. Посетители почти не задерживались возле инсталляции, кроме женщины с красивой стрижкой, в стильных очках и модных джинсах. «Уверена, дома у нее стоит полноценный диван, и она этим гордится». «Как думаешь, что бы сказала по этому поводу Линди?» — спросила Ванесса. «Мы с Ванессой не имели обыкновения обсуждать Линди, и я подумала, что, очевидно, она по-разному к нам относится». «Думаю, она бы сказала, что не очень». Ванесса кивнула. «Да, она бы точно что-то подправила. А как насчет книг?» У Линди они расставлены по цвету. Я указала на жилой модуль. «Нет, ну а как тут уместить книги? Есть место над столом, но большую библиотеку здесь не соберешь. Мимо проходил пузатый мужчина в бейсболке и кроссовках. Кинув взгляд на инсталляцию, он спросил у нас, «И в чем тут смысл? Куда эту штуку помещать?» «Эта штука должна наводить нас на размышления», — ответила Ванесса. И мужчина пошел дальше. «Как думаешь, для семьи такое годится?» — спросила Ванесса. «Потребуется больше посуды и стульев». Я недавно прочитала в мебельном каталоге «Гостиная — это рассказ о том, кто ты есть». Я задумалась, не зная, что ответить. «Отправлю-ка фотку инсталляции Линди», — сказала Ванесса. Под фоткой она написала «Наша новая квартирка». Почти сразу же пришел ответ от Линди. «Шикарно». «Сошью для неё занавески. Передавай привет, Мэй». Ванесса написала ответ и убрала телефон. «Вы молодцы. все время на связи», — одобрила я. Ванесса кивнула. «Мы часто созваниваемся, разговариваем по несколько минут». Я не люблю сотовые, но все же попыталась проникнуться этой новостью. «А что можно такого сказать за пять минут?» — спросила я. «Да неважно, как пойдет. Мы отодвинулись, пропуская группу туристов. «Я бы тоже хотела быть с вами на связи», — сказала я. «Неужели ты способна измениться?» — рассмеялась Ванесса. «Считаешь, что не могу?» «Ты такая, как есть, Мэй. Ну и пусть я не получала от тебя рождественских открыток лет эток пятнадцать. Для меня это не важно». «И правильно, ты же мой друг». «Знаю. Дай-ка». Замок моей цепочки съехал к подвеске, и Ванесса поправила цепочку, как это бывало в юности. «Загадай желание», — сказала она. «Давай выпьем по бокалу вина», — предложила я. Но в ресторане все было занято. За столиками сидели разряженные подружки и пили вино.